где арестовали известное ей лицо. Фактически там никто не был арестован по этому делу. Пораженная такой осведомленностью жандармского офицера и понимая, что за ней, вероятно, давно уже велось наблюдение тайной полиции, Карасева, недолго раздумывая, рассказала следующее. По просьбе одной знакомой женщины, Она отправляла в Тверь новодворскому валик, краску, шрифт. Ротмистр не перебивал Карасеву и, раскрыв какую-то папку, смотрев в нее и, изредка поднимая глаза, поощрительно кивал головой. В папке находились бумаги, не имевшие отношения к теме данной беседы. Закончила Карасева свой рассказ тем, что у Новодворского находится печатный станок. Эту неожиданную новость Самойленко Манжара сообщил Зубатову. В Тверь выехала группа филеров. Установив адрес Новодворского, она взяла его под наблюдение. После выявления связей наблюдаемого было принято решение произвести у них и у Новодворского дома обыски. Однако типографского станка не обнаружили. Но в чуланчике у Новодворского на полу нашли несколько букв типографского шрифта. Этого было вполне достаточно, чтобы Самойлен Команджаро начал с ним работать. Вскоре Новодворский сознался в том, что у него действительно хранился типографский станок, который недавно забрал Данилов из Тамбова, рассказал о революционной деятельности рабочего Зиновьева, а ротмистр, как и в случае с Карасевой, провел с ним соответствующую беседу и убедил его оказать помощь в розыске типографского станка для облегчения своей участи. Поэтому Новодворский написал письмо своей сестре, в котором просил ее встретиться с Даниловым в Тамбове и выяснить где находится типографский станок. Сестра выполнила просьбу брата, но Данилов ничего ей не рассказал. Результат был передан Новодворскому. Тогда он вновь написал письмо сестре и порекомендовал ей обратиться к знакомому Данилову Мелентьеву и выяснить интересующий вопрос. От Мелентьева сестра Новодворского узнала, что типографский станок уничтожен. Это соответствовало действительности, как позднее было установлено дознанием. Дело, которое началось с использованием мероприятий по Карасевой и Новодворскому, имело интересное продолжение. В производстве Тверского губернского жандармского управления находились материалы дознания о противозаконной деятельности группы революционеров, среди которых был Карамышев ⁇ связь Новодворского. Жандармский подполковник Александров выяснил Карамышева то, в чем не признавался Новодворский.